Дом. Свобода быть собой и читать то, что нравится. Первые чувства из кри снега. Никки Сью. Читает Эдуард Миллер. Глава 1. Витя Наши дни. Антон мерил шагами коридор больницы, скрупулёзно разглядывая плакаты на стенах. А там чего только не было: и описания вирусов, в том числе передающихся половым путём, и болезни ЖКТ, и многое другое. Заголовки словно кричали: "Посмотри, вокруг полно опасности!" Мой лучший друг заметно нервничал, держа руки в карманах потёртых синих джинсов, рассматривая эти плакаты. Он громко вздыхал, то и дело облизывал губы и поглядывал на дорогие часы у себя на запястье. С Антоном мы случайно сблизились. Хотя, пожалуй, это была та случайность, за которую можно благодарить судьбу. После школы я уже и не думал, что найду настоящего друга, с которым и в огонь, и в воду, и на сумасшедшие приключения. И тут Ливаков. Я когда с ним впервые познакомился, скривился. Нет, дело было не во внешности. С этим у друга проблем как раз не имелось. А вот в характере обнаружилась та самая перчинка, которая меня и оттолкнула. Антон слишком сильно заострял внимание на мнение окружающих, даже больше, он словно зацикливался на нём. Обычно я с такими ребятами дружбу не водил. Но всё изменила Юля, комета Галея. Таких, если захочешь, и найти не сможешь. Однако Антону повезло. После знакомства с Снегирёвой он изменился, перестал быть зависимым от людей вокруг, от денег, своей родни, И как вишенка на торте, мы стали лучшими друзьями. Наверное, за это тоже стоило поблагодарить Юльку. "Но чего они так долго?" пробурчал Леваков, устало посмотрев на меня. Он запрокинул голову к белому потолку, вглядываясь в него. Воздух вокруг пропитался спиртом и хлоркой, но Антону это не мешало глубоко вздыхать. "Да это всего лишь ушиб." Что ты как мамочка, сказал я и усмехнулся, покачивая ногой. Стулья в коридоре ожидания были неудобными, пусть и новыми. В кармане завибрировал мобильный. Марина любезно напоминала, что вечером у нас с ней свидание. Она была из тех девушек, которых можно отнести к категории лайт. Не напрягала своими звонками, просьбами погулять. и наши отношения были ближе к свободным, что меня в целом устраивало. А вот отец наоборот твердил, давай не теряйся там, нам бы не помешали такие партнеры, ведь Леонова из очень состоятельной семьи. Ее старик не последний человек в городе. Если бы ты любил хоть одну свою девушку, то вел бы себя иначе. Пробурчал недовольно Антон. Любовь придумана для таких, как ты и Снегирёва. Всем остальным можно и без любви», — отмахнулся я. Вызов от Марины не принял, решил отложить томные разговоры на потом. «О, Юля!» — воскликнул Леваков, когда Снегирёва вышла из кабинета вместе с доктором. Невысокая, худенькая девушка с карими глазами, в которых, казалось, поселилось солнце, пшеничные волосы, Завязанный в пучок, а кремовое вязаное платье чуть выше колена испачкалось и кое-где даже порвалось. Втроём мы здесь оказались по случайному стечению обстоятельств. Я ехала от отца домой, остановился на светофоре, а Юлька, подскользнувшись, упала посреди дороги буквально перед капотом моего автомобиля. Докабрь выдался достаточно скользким, так что ничего удивительного. В новостях частенько писали о ДТП или сбитых пешеходах. Администрация города даже установила специальные светофоры с мигающими человечками, видимо, надеясь, что помогут жителям. Однако и от них толку было мало. Снегирёва мудрилась неплохо приложиться об асфальт. У меня когда увидел её сердце ухнуло в пятки. Но я тут же выскочил из машины, помог Юле подняться, усадил на заднее сиденье. и повёз в клинику. Как позже выяснилось, у Левакова здесь работал знакомый главврач. Так что нас быстро приняли, а потом и сам Антон подъехал, взволнованный, запыхавшийся, из ушей чуть ли не пар шёл, да и я перепугался, что греха таить. Но травма к счастью оказалась несерьёзной. "Спасибо, Евгений Михайлович", поблагодарила Юлия и улыбнулась доктору. На вид мужчине было лет 40, долговязый с короткими редкими русыми волосами и волевым подбородком. Выглядел он уставшим, словно не спал уже вторые сутки, хотя, может, так оно и было. Дежурство у врачей никто не отменял. Юля Хромая подошла к свободным стульям и присела на один из них. «Ну ты как?» Антон подскочил к девушке, сел рядом и стал разглядывать с ног до головы. Фанатик, ей-богу. «Нормально, не переживай», — ответила Юлька. «Мне мазь выписали, сказали пару дней, и буду снова порхать, как бабочка». «Вить», — обратила Снегирева ко мне. Я виноват и улыбнулся девушке, отмечая про себя, какая все-таки она позитивная и улыбчивая. Даже странно, что мы тогда с парнями посмеивались, кличку дали ей. Глупость, конечно. И пусть изначально Снегирева мне вообще не нравилась, но я не знаю, Но когда мы с Антоном устроили план захват женского сердца, даже я проникся к этой девушке дружеской симпатией. "Да, моя дорогая", в типичной манере ответил я, за что получил от Левакова подзатыльник. "Вить, спасибо тебе, с меня причитается". "Слушайте", с энтузиазмом воскликнула Снегирёва, переключаясь. "Видимо, поседила очередная идея. В этом вся Юлька. В ней было столько энергии, что я бы не удивился, если бы она однажды решила улететь на Марс открывать новые территории. А давайте у нас соберёмся на днях. Я приготовлю чего-нибудь вкусненького. Ему вредно вкусненькое, произнёс Антон, а во взгляде читалась ревность. Ты на диете? спросила девушка, удивлённо взглянув на меня. Ему Алиночка будет готовить сладости. Мариночка Поправил я, усмехнувшись. Хотя Леонова не умела готовить от слова совсем. Всё, на что её хватало, это разогреть в микроволновке еду из своего ресторана. Даже с простенькой яичницей не справлялась. Опытная кошка, продолжил Антон. Опытная львица, братишка, кривлялся я. Да, Маринка была старше меня на 5 лет, но с ней проще, чем с ровесниками. О, это же Леваков первёл взгляд в сторону длинного полупустого коридора и резко замолчал. Я не сразу понял, чему он так удивился, но когда проследил за направлением его взгляда, и сам чуть не задохнулся. Мир вокруг неожиданно перестал существовать. Казалось, кто-то поставил его на паузу. Рита прошептал я себе под нос: Она шла в длинном пальто и обтягивающих джинсах. Романова теперь носила джинсы. Хотя, когда я видел ее недавно, с месяц назад, тогда она тоже была одета довольно современно. Но не это ввело меня в ступор. Рита вела за руку по больничному коридору мальчишку лет пяти. Они о чем-то мило переговаривались, и Романова улыбалась мальчику так искренне, Словно за этой улыбкой скрывалась любовь размером с целую планету. В груди болезненно кольнуло. Я всегда напрягался, стоило только заметить где-то Марго. Вроде 2 с половиной года прошло. Чувства давно сгорели, вернее, я их спрятал подальше, закрывая сердце на тысячу замков. Однако каждый раз, когда случайно видел Риту, мне почему-то становилось не по себе. В памяти вспыхивал выпускной, её безразличный взгляд, поцелуй в щёку и съехавшее платье. "Рита?" спросила Юлька, всматриваясь вдаль. "Что за Рита?" "Это её ребёнок, что ли?" Вопрос Антонова ввёл меня в ступор. Сперва я и сам подумал, что Романова обзавелась сыном. Мальчишка был очень на неё похож. Но потом понял, как это глупо звучит. Какой сын? Нам всего под 20, а малому на вид не больше 5. Однако сердце всё равно неприятно пронзило, словно от острого осколка. Болезненные воспоминания давным-давно должны были превратиться в пепел, сгореть вместе с моими чувствами. Я ненавидела ее ту за всю ту боль, которую она причинила мне, за предательство. за надежду, которую подарила, а затем забрала. Не говори, Ирунды, буркнул я, стараясь успокоиться, но взгляд от девушки отвести почему-то не смог, особенно от её улыбки. Такой она казалась нежной, солнечной, а меня давно ничего не подпитывало. Жизнь, будто хрустальный сосуд, сломалась после выпускного, Я смирился и просто плыл по течению. А сейчас увидел эту улыбку, и все. Словно ножом полоснули. «Да кто она такая? Вить, неужели это...» «Та самая?» — осторожно спросила Юлька. Я поднялся, решив уйти. Сидеть здесь и смотреть на Романову было не в моготу. Каждый раз при виде неё в вены словно кипятком наливались. Но вдруг Рита повернулась и замерла. Глаза расширились, в них промелькнуло что-то до боли знакомое, давно забытое и очень печальное. Наверное, так выглядят потухшие звёзды, когда превращаются в пыль. Мальчишка дёргал её за руку, явно требуя к себе внимания. и Марго наконец-то посмотрела на него, что-то сказала, а затем еще раз, коротко взглянув на меня, они двинулись к выходу. Не знаю, сколько я простоял, не в состоянии даже вдохнуть полной грудью. В голове словно кадры из кинопленки мелькали моменты нашего прошлого, ее улыбка, заставляющая сердце останавливаться, жизнерадостный голос, звонкий смех, Всё это теперь казалось каким-то неестественным, словно я выдумала эти проклятые воспоминания. Они подобно яду отравляли мою жизнь. В реальность меня вернул главврач. Тот самый Евгений, что помогал Юльке. Вернее, не он вернул, а его разговор по телефону. Да и Риты уже в коридоре не было. Не переживайте, Маргарита. Можете прийти на обследование через месяц, ничего страшного, у вас никаких обострений, всё хорошо, в принципе, это же плановая процедура. Я задачно посмотрела на мужчину, уж больно любопытно стало, что-то за ребёнок ушёл с ритой. А посторонник детей так обычно не смотрит, как смотрела Романова. Кто он такой в конце концов? Вряд ли она подрабатывала няней или взяла кого-то на попечение. Все эти предположения граничили с абсурдом. А вы чего ещё здесь? Обратился Евгений Михайлович к нам, засунув телефон в карман белого халата. Ребята переглянулись, явно не зная, что ответить. Да мы это начал было Антон, но не договорил. Скажите, а вы случайно не с Романовой Маргаритой разговаривали? Набравшись наглости, спросил я. Возможно, не стоило задавать этот вопрос. Бередить старые раны себе дороже. Но случались порывы, которые невозможно остановить, совладать с ними. Вот как тогда. Через неделю после выпускного вечера думал, отпустит, сделаю себе легче, но не отпустило, легче не стало, наоборот, словно яду напился. А тот по злому уроку не поддействовал. Говорят, нет ничего ужаснее, чем выстрел в спину. Но предательство от любимого человека в разы хуже. Это выстрел прямо в лоб, после которого мир вдруг становится старым, выцветшим снимком на полароиде. Нет, не мир, а ты сам. С ней самой вы знакомы? С удивлением спросил врач. Я постарался сконцентрироваться на разговоре и не думать о плохом. «Ну, типа того», — ответил я, хотя, может, это было не лучшей идеей. Зачем я лезу в это? Да какая, собственно, разница, чьего ребенка Рита вела за руку? Пусть даже и замуж вышла. Что с того? Ее жизнь не остановилась, моя тоже. Мы существовали раздельно, хоть и жили в одном городе. Каждый раз я напоминал себе об этом, и каждый раз, как бы смешно ни звучало, мне становилось не по себе от этих мыслей. Парадокс какой-то. Дядь Жень. Она приходила с сыном. Она такая молодая. Спросила очередную глупость слеваков, пока я сомневался, нужна ли мне новая информация о девушке, которую когда-то любил и которую всем нутром сейчас ненавидил. Это брат её Матвей. У него с сердцем проблемы были. Брат? Родной брат? Откровенно говоря, я удивился. За год наших отношений в разговорах ни разу не всплывала информация о брате. Хотя мы знали друг о друге всё. Или мне так казалось. Брат? Родной или нет, не знаю. Пожал плечами Евгений, задумчиво потирая подбородок. Фамилия у них одна, по крайней мере. Рита иногда приводит Матвея на плановые обследования, а иногда её мать. Он состоит у нас на учёте с этого года. А до этого состоял во второй городской. Ну там сейчас ремонт и всех пациентов перевели к нам. Понятно, сказал Антон. Только мне ничего не было понятно. У Маргот куда-то взялся брат. И не просто брат, а а больной с довольно серьезным заболеванием. Почему она тогда ничего не рассказала, я ведь... Понятно, почему. Видимо, считала меня посторонним человеком. Зато теперь ясно, почему она так легко уехала с Мишей. Позволила ему себя трогать. Кажется, в наших отношениях я был единственным без мозгов. Я сглотнул и, опустив голову, уставился на свои зимние кроссовки. На в груди будто микровзрывы происходили. Забавно. Мне казалось, что я отпустил эту ситуацию. Перелистнул страницу. Но почему тогда Почему меня продолжает задевать эта девушка?